15 За этот день я сказала «нет» шесть раз, а к вечеру добавился и седьмой. Причем, с моей стороны, это было категорическое «нет». Без каких-либо шансов мне возразить, хотя многие и попытались. Все началось еще ранним утром, когда я проснулась в объятиях Итьяра в лагере армии справедливости, расположенном на другом конце Райтара. в дебрях непроходимого леса, оставленного под национальный заповедник. Именно там вот уже много лет прятались от гнева райтаров мятежники дяди Эстебана. Хорошо так прятались, что даже успели обзавестись целой армией со своим воздушным флотом. Бесконечным выводком боевых флайгаров. За десять лет они неплохо успели устроиться. Возвели... Вернее вырыли гигантский подземный город, в котором нам нашелся собственный уголок. Мы гостили там вот уже третий день. Покинули дом и тайком, сняв наши статусные браслеты. Тот, что принадлежал Тяру, носила митар, мой одна из служанок. Затем пользуясь указаниями дяди, чтобы не привести за собой шпионов, попали в лагерь мятежников. а теперь наслаждались их гостеприимством. Это были прекрасные дни, наполненные спокойствием в окружении тех, кто мне дорог. Правда, эти дорогие люди проводили долгие часы за планированием самоубийственной миссии по свержению элиты. Собирались взорвать несколько главных генераторов, питающих транспередатчики, а заодно уничтожить и оковидящих, в котором хранилась и обрабатывалась информация. Я так до конца и не поняла, что именно происходило в Оки и зачем нужно его уничтожать. Но мне объяснили, что тем самым они бы внесли хаос в систему слежения и контроля и сняли силовые поля, разграничивавшие статусы. А там бы подоспели ударные группы Ирханов и воздушный флот армии справедливости. Серьезная сила, готовая по первому приказу ввязаться в бой. До этого у Ирханов был собственный план, но его радикально пересмотрели. Взрывы генераторов доверили людям дяди Эстебана, у которых тоже все было готово. Ирханы взяли на себя Ока и все потому, что у Итьяра и его отца нашелся прекрасный повод туда попасть, не привлекая к себе внимания элиты. Итьяр победил в играх становления. а владыку ждали на подписании нового договора крови. Оба мероприятия как раз должны были пройти в одно время в оке всевидящих. Итьяр и его отец, владыка Ирхана, Аште Айрон, прибывший на Райтар в сопровождении многочисленной свиты, конечно же, сразу ухватились за такую возможность. Правда, больше пяти телохранителей взять с собой в оке не позволили. Пришло официальное письмо с Элитой, явно опасавшейся провокации со стороны своих верных псов. Я засобиралась было вместе с ними, на что Этьер попытался мне возразить. Вознамерился оставить меня в лагере мятежников, заявив, что отправиться с ними вока будет слишком опасно. Поэтому я пережду сложное время в подземном городе своего дяди. К тому же он переправит в лагерь мятежников Эмри, Грёзу и Птица. И я буду наслаждаться покоем и местными подземными видами, дожидаясь, пока остальные вершат революцию на Райтаре. Зато в безопасности». Именно тогда я сказала «нет» целых два раза. Первое – их риму а второе – его отцу, который тоже попытался меня вразумить. Кстати, если с наследным принцем у нас был полнейший мир днём и наполненные страстью ночи, то с владыкой Ирхана... В нашу первую встречу Эште Айрон долго и, как мне показалось, скептически рассматривал избранницу своего единственного сына, в то время как я рассматривала его. Уши не знаю, каким было его первое впечатление, но второе... В момент, когда он обзавелся крыльями, как и все прибывшие с ним арханы, я покорила его сердце. Настолько, что он сразу стал звать меня своей любимой дочерью и намекать, что надо тотчас же сыграть свадьбу, когда все закончится. Мне казалось, что я нашла в его лице верного союзника. Но как только владыка услышал, что я собираюсь с ними в ок, он попытался меня отговорить. Вернее, как и Итьяр, уставился на меня с суровым видом, сдвинув брови. Правда, сейчас их вид меня совершенно не пугал. Вот еще. Вместо этого я заявила двоим арханам королевских кровей, что без меня они никуда не полетят, потому что я тоже приглашена элитой на праздник. И если я не явлюсь, это будет выглядеть подозрительно. К тому же я могу быть крайне полезной. Подтверждение своим словам наслала на них полчища мух, уж и не знаю, какими путями пробравшихся в подземелье из раскинувшегося над нами леса, и белесых червяков, исконных обитателей подземных недр, исключительно в показательных целях. Пока Ирханы отбивались от мелких вредителей, я призналась им, что помимо магии могу управлять сознаниями животных. Дар появился не так давно. В первые дни я мало что понимала, но теперь научилась им пользоваться. Наверное, это были те самые способности, о которых твердила мне Эрна в башне Бартет. Они все еще сомневались, поэтому я перешла к шантажу. вышли к своей цели три сотни лет», – напомнила им. «Другой такой возможности может и не представиться». Вернее, может, она и представится, но для этого снова придется долго ждать, и снова прольется кровь вашего народа. Зато теперь у нас есть шансы держать верх над элитой, поэтому все должно пройти идеально. И я могу быть полезной, даже очень. Тогда они в отместку напустили на меня дядю, потребовав, чтобы тот меня отговорил. Но я тоже сказала ему «нет». Нет, на все угрозы и слова, что если у них все получится, то на Райтаре начнется хаос, и поэтому лучше мне переждать здесь. А если не получится, тем более... На последнее я и вовсе рассмеялась. Заявила ему, что во мне течет кровь ранних вердолей, как называл нас Рейм Некер. так что пусть прекращают дурить мне голову. Я отправлюсь с Ирханами в оковидящих. И сделаю все, что в моих силах. После чего посерьезнее спросила, что собирается делать он, если... Вернее, когда у них все получится. Допустим, этим вечером ока и питающие транспередатчики-генераторы по всему Райтару перестанут существовать. Переходы в другие миры станут невозможны на неопределенное время, и Райтар останется без ничего». «Они ведь ничего не производят, а все недра опустошены еще во времена отцов-основателей, или как их там звали?» «Выходит целый мир, в котором не только элита, но и простой народ обречен на голодное существование?» «Понимаю, я должна всех ненавидеть, но по большому счету во всех злодеяниях виноваты лишь правящие статусы». «Нет, Дайрин, голода не будет», — покачал головой дядя. Запасов у Райтара хватит на несколько лет. Для низших статусов мало что изменится. Они продолжат ходить на работу и жить обычной жизнью. Правда, смогут беспрепятственно передвигаться по всему Райтару. Кроме того, пятый статус получит такие же права, как и остальные. «А элита? Что будет с ними?» Дядя усмехнулся. Я готовился к этому моменту почти десять лет, Дайрин. Много размышлял, как не утопить Райтар в крови и сделать так, чтобы не пострадали обычные люди. Но думал я далеко не один. Подобрал целую команду. Серьезную команду. В которую вошли ученые умы этого мира. Они подготовили программу интеграции. Очень умное слово. Покачала я головой. Не понимаю его до конца, но догадываюсь, что оно может означать. То есть у тебя все спланировано. И то, что будет, если переворот удастся, и то, что вам делать в случае провала». Он кивнул. «Привыкай к умным словам, Дайрин. Тебе здесь жить? Похоже, со своим Ирханом, которого ты так любишь». На это я заявила, что очень люблю. И что в его ответных чувствах у меня нет никаких сомнений. Тогда дядя, склонив голову, совсем как отец, добавил. «Тебе здесь учиться, Дайрин. В новом мире, свободном от ограничений статусов. В содружестве райтаров, в которое войдут миры, согласившиеся поддерживать с нами торговые отношения». Он долго расписывал мне то, как все будет после его революции. «Не просто в первые годы». Зато этот мир ждало справедливое выбранное правительство и жизнь без статусных ограничений, насилия и принуждения. И мне очень захотелось жить со своим Ирханом на новом Райтаре и учиться именно здесь. «Бывшие подконтрольные миры обретут свободу и войдут в содружество на равных правах», — говорил дядя. «То, что у них раньше отнимали, Райтар будет покупать». Платить звонкой монетой, так что богатство высших статусов серьезно уменьшится. Прим-канцлер потеряет свою власть, но если он поведет себя мудро, то проживет остаток жизни в одном из неплохих миров. Под охраной и другим именем, чтобы ему случайно не отстрелили голову. Возглавит Содружество Райтара Большой Совет с выбранными представителями каждого из миров. А за порядком следить мы попросим Ирханов. «И они согласятся?» Он снова кивнул, сказав, что появление моего жениха королевских кровей пришлось очень даже кстати. Ирханы и были нехватающей частью головоломки, и теперь у него все встало на свои места. Ирханы согласились войти в содружество, но заявили, что никаких договоров крови подписывать они не станут. Они хотели быть свободными». но были готовы поддерживать порядок и мир, как делали это три сотни лет. Оставалось лишь провернуть самоубийственный план. Но перед тем, как мы отправились в столицу, я сказала четвертое «нет грезе», которую доставили в лагерь мятежников вместе с птицем. В доме Этьяра оставаться им было слишком опасно. Если наш план провалится, райтары могут обрушить на них свой гнев. Именно тогда Грёза засобиралась в столицу вместе со мной. «Нет!» – заявила ей. «Это слишком опасно. К тому же драконы на праздник не приглашены. Но как только всё закончится, я обязательно возьму тебя с собой, Вамир Морит. Сейчас тебе бы не помешало разобраться со своим кавалером. Какой-то он в тебя слишком уж влюблённый, ты не находишь?» «Потому что я находила...» «Хочешь, я сама с ним поговорю?» Но Грёза не захотела. Вместо этого сказала мне, что он очень даже ничего. «Давай моего оставим». «Хорошо», — выдохнула я растерянно. «Конечно же мы его оставим. Но на правах твоей лучшей подруги, вернее, родной сестры, я хочу всё же намекнуть, что он не из твоего племени. Разве тебя это не смущает?» Оказалось, что нет. Меня же не смущает то, что мой жених может летать сам, а я только на ней верхом. Ну или же на худой конец внутри этих странных штук, которые все здесь называют флайгарами. Пришлось признать, что меня это не смущает. Затем, сдавшись, сказала ей, чтобы они сами разбирались. «Сказала пятая, нет Эмри». которую не взяли на штурм генераторов, потому что она была еще слаба после ранения в ногу. Тогда она засобиралась была с нами в столицу, заявив, что ей изменили имя, и она вполне могла бы... Если бы Эште Айрон взяла ее как спутницу, она могла оказаться нам полезна. Но я сказала ей, что мы не станем рисковать. потому что воскресшие из мертвых на банкет воковидящих тоже не приглашены. следующий шестой жертвой моего нет, стал Зулу, которому, впрочем, нашлось полезное занятие. Мальчика назначили ответственным за связь между Ирханами и людьми Эстебена, но при этом оставили в подземном лагере. И, наконец, мое последнее, седьмое «нет» я сказала на очередное предложение выйти замуж за темного мага, полученное через связь, потому что Рэйм чтобы не привлекать к нам внимания, проводил время в развлечениях на элите. «Нет, рейм заявила ему, – «я выхожу замуж за Итьяра Айрона. Я его люблю, и он любит меня». так что твои взывания к моей совести ни к чему не приведут. Понимаешь, что источник бесконечного резерва проходит мимо твоего носа, но постарайся как-то сжиться с этим фактом. А еще поищи у себя совесть. Эмри тебя любит. Она многое для тебя сделала, а ты пообещал на ней жениться в прямом эфире. «Вообще я пообещал жениться на тебе», – отозвался он совершенно невозмутимо. «Но уже после того, как мы все здесь закончим...» Темный маг, опять же, не внял моим словам, но на время оставил меня в покое. Потому что куда больше женить бы на изначальной магии, его интересовало уничтожение существующей власти на Райтаре. Поэтому свою часть задания Неккер вызвался выполнить без нареканий. Пришлось спешно разрабатывать план по уничтожению ока всевидящих. Ирханы собирались попросту крушить всех и вся, приняв боевое обличие. Но Эстабан отговорил. Заметил, что таким образом далеко они не уйдут. Вернее, мы и вовсе оттуда не уйдем. Поляжем все, невзирая на их крылья с броней и мою магию. Потому что высшие статусы будут ждать провокации с их стороны. Элита знает, что договор может быть и не подписан. Слишком долго Ирханы молчали, не говоря им ни да, ни нет. Поэтому захотят избавиться от владыки и его сына, а потом снова напасть на их родной мир. Мы сделаем всё по-другому. В плане моего дяди ставка делалась на мои способности и еще на его наработанные за десятилетия связи на элите. Его люди с третьего статуса под видом уборщиков пронесут в взрывчатку и оставят ее возле утилизаторов в отхожих местах на верхней террасе. Именно там, где и будет проходить банкет. Дальше нам следовало действовать, не привлекая к себе внимания. Вернее, с моей помощью, избавившись от внимания элиты. «Забрать принесенное». После чего, спустившись на три уровня, дождаться, когда Зулу и его команда, взломав защиту высших статусов, откроют нам двери в хранилище информации. Именно там мы и должны оставить бомбы. После чего бежать со всех ног и улетать как можно скорее и дальше. Потому что рванет так, что око полностью сгорит в огне взрыва. Зато дома, расположенные на земле, не пострадают. И как только падут силовые поля, разграничивавшие статусы, нам на помощь поспешат боевые флайгары армии сопротивления, чтобы нас оттуда забрать. Это и было самым слабым местом в плане Эстабана. Наш отход. Даже если удастся разместить взрывчатку и нас не перестреляют в процессе, мы могли попросту не успеть оттуда убраться, погибнув в огне взрыва. Но теперь, когда у Ирханов появились крылья, У нас был пусть небольшой, но все же шанс на благоприятный исход. Именно поэтому меня и не захотели с собой брать. Боялись, что пострадаю. На всякий случай я еще несколько раз сказала всем «нет», после чего отправилась выбирать платье на банкет в элиту из предусмотрительно захваченных из нашего дома Эмри. Правда, ее вкус оставлял желать лучшего. Как и райдоны. поэтому всё, что я на себя надевала, казалось мне излишне обтягивающим и выглядело так, словно я была облачена в одну лишь ночную сорочку. Зато просунувшая голову в окно грёза, подземный город, позволял драконице свободно передвигаться по улицам. И валявшаяся на кровати Эмри, в два голоса пытались меня уговорить, что это очень красиво. Наконец, выбрала Алая, как моя огненная магия, струящаяся, доходящая до пола с глубоким вырезом на спине. Пришел и, Тьяр, и девочки, Эмри и Грёза. Понятливо испарились. Но вместо того, чтобы похвалить мой выбор, он его с меня снял. Затем все же похвалил, правда, далеко не сразу. Когда до вылета оставалось десять минут, мы очнулись. Я попыталась привести прическу в порядок, он взялся мне помогать, и мы явились, растрепанные в последний момент. Заслужили понимающие взгляды, на что Этьяр принял привычно суровый вид, словно его это нисколько не касалось. А я, подозреваю, покраснела в цвет своего платья. Через несколько перелетов до дома Этьяра мы возвращались тайными путями мятежников. Нас ждал путь на флайгаре хрима до столицы. Во время полёта владыка принялся рассказывать мне о красотах Ирхана, намекая, что мне стоит туда заглянуть. «Когда всё закончится, обязательно», – пообещала ему. «Но, думаю, с крыльями вы справитесь и сами». Эштэ Айрон серьёзно в этом сомневался. И мы принялись спорить о башне Бартетт или Михрин. чем мы занимались всю дорогу до столицы. Прошли контроль второго, затем первого статусов, приземлившись на парковочной площадке огромного парящего в воздухе шара всевидящих, будто бы сделанного из множества белоснежных фасеток. Так что мне стало казаться, что на меня смотрит бесконечное количество невидимых глаз». Итьяр подхватил меня под руку, помогая ступить на тёмное пружинище покрытие ока. Его отец ещё сильнее посуровил. А у сопровождающих нас Ирханов, из знакомых мне были только амитары и Таху, появились ледяные выражения на лицах. Потому что нас уже встречали. Встречали с музыкой и овациями на открытой, украшенной парящими в воздухе цветами террасе с видом на серебристые холмы первого статуса. Впрочем, довольно быстро я разглядела, что сами по себе холмы не были серебристыми. Подобный эффект создавали выстроенные на них бесконечные здания и дома. В долине реально ярко синело море, по которому плавали белоснежные яхты. У горизонта моря плавно перетекало в небо, нисколько не запруженное летающими по нему флайгарами, как на низших статусах. Здесь всё было по-другому. Рай на земле. Спокойный, дремлющий, населенный красивыми и улыбающимися людьми, несколько десятков из которых, наверное, элиты-элиты, были приглашены на банкет по случаю окончания игр становления. Разглядывали нас с лёгким удивлением, словно не понимали, кто мы такие и что делаем в их прекрасном мире, в котором всё продумано так, чтобы не оскорблять их взор. Их мир был настолько совершенен, и мне стало казаться, что они опасались, как бы мы не нарушили его великолепие одним своим присутствием. Но в том-то и дело, что мы собирались это сделать». Я чувствовала холодную ненависть, исходившую от Ирханов. злости и презрение, которое испытывал к райтарам темный маг. Никто из них не забыл, что сотворили по приказу этих людей в их собственных мирах и сколько крови пролилось, чтобы высшие статусы могли наслаждаться жизнью в искусственно созданном раю. Я посмотрела на собравшихся на банкете еще раз. Они были другими, отстраненными, улыбающимися бездикими улыбками, похожими на заводных кукол. И я, слушая поздравления от высших советников, размышляла, умеют ли на элите любить? И могут ли они по-настоящему ненавидеть? Способны ли испытывать хоть какие-то сильные эмоции, кроме тех, которые им давали «Игр становления»? потому что они рождались и умирали в прекрасном заповеднике, отрезанные древними законами отцов-основателей от остального мира, полного скорби и страданий. Но что они будут делать, если вместе с властью примканцлера падут силовые поля и на их улицах появятся те, чье присутствие оскорбляло их взор? Представители низших статусов. Смогут ли они выжить в новом порядке? Этого я не знала, но понимала, что впереди элиту ждут большие потрясения и сложные времена. Если, конечно, у нас все получится. Мы ждали прибытия в око премканцлера, чтобы начать, но он так и не явился. Да и охранников не только на террасе, но и во всех переходах и этажах ока оказалось слишком много. Слишком много на нас восьмерых. Похоже, элита ожидала провокации со стороны Ирханов и была готова нанести ответный удар. Больше двадцати вооруженных райтаров, стоящих по периметру верхней террасы, не спускали с нас глаз, готовые применить оружие по первому приказу советников. «Как же нам незаметно добраться до уборных, в которых нам оставили взрывчатку и оружие?» после чего пронести бомбы на нижние этажи, поставив на таймер, чтобы с верхних успели убраться вовремя. Потому что ни дядя Эрстебан, ни я не хотели кровавой бани. Он собирался спасти этих разноряженных людей на банкете, время от времени окидывавших нас недоуменными взглядами, словно они никак не могли взять в толк. Почему мы не поубивали друг друга на играх? и явились в их мир, где нам нет места. Тут заиграла торжественная музыка, и появилось голографическое изображение премканцлера. Извинившись за свое отсутствие, он заявил, что полностью поглощен заботой о сохранении и преумножении достояния, оставленного отцами-основателями. Но его высшие советники проследят, чтобы победители игр и гости... Насладились гостеприимством элиты. А владыка Ирхана внимательно ознакомился с новым договором и поставил под ним свою подпись. Затем начнется пышное празднование. Как продление договора крови, так и чествование победителей игр становления. «Дайрин, одна из наших групп уничтожена», — сообщил мне Зулу, с которым я установила связь. «Осторожнее, они что-то подозревают». «Несколько частей приведены в боевую готовность. Высшие статусы стягивают силы Камир-Моритуа». В том, что на элите что-то подозревали, у меня не было ни малейших сомнений. «Но Эстабан говорит, чтобы мы продолжали. Как только будете готовы, мы начинаем кибератаку на Ока. Снимем защиту, и вы сможете пройти на низшие уровни». Я тут же передала сообщение Ирханам. Казалось, с вежливым интересом, слушавшим текст договора, зачитываемого первым советником. «Начинай!» – вместо них произнес Рейм. «Мне это уже порядком надоело». И на нем тут же остановился суровый взгляд Этьяра. И Хрим догадывался о том, что темный маг ко мне неравнодушен. И я понимала, что лучших друзей из них вряд ли получится». если, конечно, один не поумерит свою ревность, а второй не перестанет меня доставать. «Начинай», — согласился мой жених. «Хорошо», — ответила им. «Инеккеру, и Этьяру, потому что и остальные Ирханы подтвердили, что они готовы. Сейчас все начнется». После чего закрыла глаза, сделав вид, что меня немного усыпил нудный голос советника. продиравшегося через витиеватые юридические дебри нового договора крови. Обратилась к богине Бартет, прося у нее помощи. И уже в следующий момент из меня полилась магия. Нет, я не собиралась выливать ее наружу огненной волной. И даже не откликнулась на мысленную просьбу Неккера зачерпнуть из моего резерва. Он бы быстро стер эти лживые ухмылки с лиц собравшихся. Потому что я знала, дай Нейкеру возможность, он неплохо порезвится. Только его веселье продлится недолго. Нас быстренько перестреляют, а потом заявят, что мы были недостаточно хороши, чтобы войти в элиту. Но мы и были недостаточно хороши. Вернее, элита оказалась недостаточно хороша для нас. Особенно, когда на нее набросились полчища кусачих мух, комаров, пчел... и прочих летающих насекомых, которых я призвала с земли. Да-да, такие тоже водились на высших статусах. И буквально через минуту не успел первый советник закончить свою речь, как они окружили собравшихся на верхней террасе черным гудящим роем. «О нет, Элита явно такого не ожидала и оказалась не готова к подобному повороту». Если бы на них напали враги побольше, они бы быстро с теми разделались, испепелив их и нас. Но насекомые лезли в глаза, нос, кусали и жалили без остановки. Вокруг нас тоже роились для видимости. Но я сделала так, чтобы нам не причиняли вреда. Только райтарам. И вот тогда началась паника». Истерически визжали женщины в полупрозрачных, подчеркивающих их прелестные фигурки платьях, отбиваясь от насекомых маленькими сумочками, творениями элитных модельеров. Мужчины с распухшими лицами и руками пытались им помочь, но слепни и пчелы этого мира жалили так же безжалостно, как и моего. Охрана принялась полить в насекомых из пистолетов, но это не помогало. Они лишь ранили кого-то в перепалке, усиливая панику. Крылатых вредителей становилось все больше и больше, пока кто-то не догадался включить силовое поле, отгородив верхнюю террасу от крылатых полчищ. Но было слишком поздно. Тех, которые успели влететь, хватало на всех с избытком. И вот тогда мы побежали. Каждый в свою сторону, но вместе с перепуганной толпой, не слушавшей приказы охраны. Гости спешили к лифтам и своим флайгарам, находившимся на парковочных площадках несколькими уровнями ниже. И напрасно охранники призывали всех оставаться на местах. Пчёлы и слепни продолжали жалить в оголённые руки и плечи женщин. Кусали мужчин. Немного повезло тем, кто носил броню. Правда, ненадолго. Насекомые заползали внутрь и кусали всё так же. Только вытряхнуть их было значительно сложнее, чем из бальных платьев. «Зулу, начинайте!» – крикнула я мысленно, когда вместе с несколькими испуганными, рыдающими женщинами укрылась в уборной на двадцать третьем уровне. Но насекомые лезли под дверь, просачиваясь сквозь невидимые глазам щели, И усиливали панику. «Сидите здесь, никуда не выходите», заявила я жительницам Элиты, выловив из-под утилизатора нужный рюкзачок. «Они вас не тронут. Но как только услышите сигнал об эвакуации, сразу же бегите со всех ног к своим флайгарам». «Хватит», — приказала я крылатой армии. «Оставьте уже этих в покое». Затем, вооружившись взрывчаткой, побежала. Знала, как ее применять, и знала, куда бежать. В лагере Эстебана мы отрабатывали эту часть плана до автоматизма. «Новое слово». Сперва под длинным коридором, изображая охваченную паникой гостью, преследуемую роем слепней. Затем вниз – По убегающей лестнице, которую Зулу и его команде удалось ускорить. После чего открыть нам доступ в хранилище информации. Краем глаза видела Ирханов. Они спускались по другим бегущим лестницам. Итьяр постоянно спрашивал, все ли у меня в порядке, пока я не сказала ему, чтобы он занимался своими делами. «Со мной все будет хорошо», – пообещала своему жениху. Тут кто-то из охраны пытался встать на моём пути. Но насекомые застили тому взор, полезли под броню, и ему стало не до меня. Впереди была самая ответственная часть плана. Впрочем, крылатые помощники уже сделали слишком многое. Нам оставалось лишь завершить начатое. И мы завершили, оставив взрывчатку сразу на нескольких уровнях хранилища. Именно так, как и было задумано Эстебаном. А потом, покинув прохладные, пустые коридоры, попытались вернуться к открытым террасам, чтобы покинуть Ока. Итьяр, который все время поддерживал со мной связь, спросил, где я нахожусь. Они с отцом поднялись на четырнадцатый уровень, и сейчас он шел, чтобы меня забрать. «Где-то близко», — сказала ему, но немного промахнулась этажами. «Спешу к тринадцатой террасе, тут никого...» «Не договорила, потому что тут кто-то все же был. Мой старый знакомый еще с Натубрии. Гарджан, райтар третьего синего статуса, направлялся ко мне. Щиток на его защитном шлеме откинут, лицо распухло, но я все же его узнала. Он тоже не остался в долгу». Наставил на меня оружие, усмехнувшись вздутыми от укусов насекомых губами. «Ну что, девка из Натубрия?» Заявил мне. «Думаешь, так просто войти в элиту?» «Не очень-то мне она и нужна, эта ваша элита», отозвалась я, пятясь по коридору. «Зверя твоего здесь нет», — покачал он головой. «Так что бежать тебе некуда». «Я сейчас тебя пристрелю, а потом скажу, что ты оказывала сопротивление охране!» Отмахнулся от глаза насекомых. Тут один из больших слепней укусил его в щеку. «Больно!» — поморщился он. «Думаю, это твои проделки. Не знаю, как ты это провернула, но Райтар вздохнет спокойнее, когда ты сдохнешь!» «Не договорил». «Потому что делать это с отрубленной головой очень сложно». Оказалось, сзади стоял Этьяр с мечом в руках. «Подарок от армии сопротивления», — усмехнулся он, покрутив в руках оружие. «Уж и не знаю, как они принесли его в око. Затем уставился на тело Гарджана. «Давно хотел это сделать. Можно сказать, мечтал об этом». «Как видишь, иногда мечты сбываются», — отозвалась я нервно. Тут он подхватил меня на руки, заявив, что все его мечты стоило нам встретиться, тотчас же сбылись. Принялся увеличиваться в размерах, отращивая крылья, после чего вместе со мной устремился к открытому балкону, с которого открывался вид на огромный дремлющий на полуденном солнце город. А я подумала, что однажды уже это сделала. Спрыгнула с башни Бартет, убегая от Этьяра. Но теперь мы убегали вместе с ним, и я чувствовала себя значительно увереннее. Можно сказать, нисколько не переживала. «Зулу, включайте!» И уже в следующую секунду завопила сигнализация. И вежливый женский голос, перекрикивая истошный вой, сообщил, что до взрыва остается четыре минуты. Как раз столько, чтобы оставшиеся в око люди успели добежать до лифтов, ведущих к раскинувшимся на земле серебристым зданиям. Или же сесть в флайгары и убраться отсюда по добру-поздорову. Именно столько, чтобы я успела отозвать свою крылатую армию, и они спустились на землю. пока око всевидящих не превратилось в миллиард мельчайших кусочков, сгорев в огромном взрыве. И мы его увидели. Конец правления элиты. Когда пролетали над первым статусом, а к нам спешили, прорвавшись через павшие силовые барьеры, боевые флайгары армии справедливости. Потому что дяде Эстебену удалось провернуть задуманное. Генераторы были взорваны. Око уничтожено, дав свободный доступ мятежникам в закрытую зону Амир-Марита. Штурмовые флайгары и элиты попытались их остановить, но у нас было преимущество в неожиданности. Но за несколько секунд до этого раздался потрясший мое воображение взрыв. Я еще сильнее прижалась к груди Итьяра, который сжал руки, чтобы меня не потерять, когда нас накроет взрывной волной. Но мы были уже далеко, и она не могла причинить нам вреда. К тому же я была уверена, что теперь все будет хорошо. Видела в храме бартат, но не помнила в деталях. Знала, что впереди меня ждет счастливая жизнь рядом с ним».